За Ефимок Любский по полтине. Если восточные купцы, персияне, индейцы, бухарцы, армяне, кумыки, черкесы и астраханские жильцы, иноземцы, поедут для торговли в Москву и другие города, то брать с их продажных товаров в Астрахани проезжие пошлины по гривне с рубля. Если же станут торговать в Астрахани, то брать по десять денег с рубля.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 Пропускаются только те иноземцы, у которых будут государевы жалованные грамоты за красную печать. Жиды в царствовании Алексея Михайловича умели добыть себе такие грамоты за красную печать. Они приезжали в Москву с сукнами, жемчугом и другими товарами и получали комиссии от двора.